лава 15. Мы с вами где-то встречались. Мужчина в сером в полоску костюме подался вперёд и похлопал меня по колену свёрнутой газетой. "Эй, послушайте!" Воле неволе я поднял голову и посмотрел на него. "Ну, конечно же. Я так и знал, что это вы". На его брюзкшем красноватом лице появилась радостная ухмылка. Вас уже кто-нибудь узнавал в таком маскараде? Ха-ха-ха. Я имею в виду бороду. Как поживаете? Разве мы с вами знакомы? Холодно возразил я. Шутите. Мы с вами ездим этим поездом уж бог знает сколько лет. А куда вы в последнее время запропастились? Ах, да, извините. Теперь вспомнил. Я заставил себя улыбнуться. Представляете, какое совпадение? Я как раз сегодня вспоминал о вас в разговоре с женой. Я был в отъезде, в отпуске. Она сказала: "Гарий, возьми кот штук с собой. Может, этот тип прошу прощения, теперь тоже ездит поожди". Я оказался права. Недармо она почитает себя ясновидящей. Не понимаю, о чём мы Мужчина поставил портфель между коленями, открыл и принялся рыться в нём. Вспомните-ка, мы с вами однажды поспели на 448 буквально в последнюю минуту. Это было в пятницу, пару месяцев назад. У вас ещё был с собой столько свёрток. У моей жены был день рождения, поспешил вставить я. Выходит, вы умеете отмечать такие праздники как следует. А вот один подарок вы не донесли. Вы оставили его на сиденье. Широко улыбаясь, он достал плоскую коробку, завёрнутую в синюю обёрточную бумагу и протянул мне. Благодарю, но я не узнал. Этот свёрток выглядел он так, будто внутри книга. Я вернулся из вагона-ресторана. Вы сошли в Бетфорте, а эту штуку оставили. Бежать за вами было слишком поздно, но я подумал, какого чёрта? Мы же ездим вместе по понедельникам. Вот я вам её и верну. Сердечно благодарю. Извините, но я, знаете ли, открыл её примерно через неделю. Вас всё не было, и я подумал, проверю-ка лучше, вдруг там имя или адрес. Интересно, скажу я вам, эта книжонка. Не скажу, что я был силён во французском, однако он ухмыльнулся и загадочноски посмотрел на меня: "Не волнуйтесь, я не показывал её всем и каждому. Так вы говорите, это подарок вашей жене?" "Да." Я кивнул отчаянно, пытаясь придумать способ положить конец этому разговору и отвязаться от попутчика. Картинка в начале книги. Хотя ты, верно? Он весело расхотался. Посмотрел телефонную книгу, но не нашёл там никакого Соммервиля. Соммервиля. Фамилии с внутренней стороны обложки. Я разорвал свёрток. Это была та же самая книга, более дешёвое издание в потёртом переплёте, но те же самые Ритуалы Вадуа с порнографическими иллюстрациями, которые я разглядывал когда-то в библиотеке Сомервиля, экслибрис, изображающий бородатого старца читающего, усевшись в тени дуба, и имя Рональда М Сомервиля. Где вы её раздобыли? Очовы улыбка моментально исчезла с его пункцового добродушного лица. Послушайте, старина. Полегче на поворотах. Я только что объяснил вам. Вы забыли её в поезде. Послушайте вы, нормально себя чувствовать? Не оставлял я её в этом долбаном поезде. Но ведь она лежала на вашем сиденье. Ваш сосед сказал мне, что вы её забыли, тот мужик, который помог вам вынести все эти свёртки из вагона. Меня затрясло. Никто не помогал мне на выходе из вагона. Какие ещё свёртки? И как мужик выглядел? Да, господи, сейчас и не вспомнить. Столько воды утекло. Мужик, не сказать, чтоб молодой, хорошо одетый, в синем пиджаке, и с ним была ещё девушка. Верно, такая тёмноволосая, не дурненькая, молодая, годилась ему в его дочери. А может и дочь? Они помогли вам вынести этот самый большой свёрток. Погодите-ка. Это было после того, как поезд остановился. Нет, мы только подъезжали. Я стоял в самом конце вагона. Я тогда не стану спорить, пропустил пару стакашек, но прекрасно помню, что к тому времени Когда поезд остановился, вы уж были на выходе со всеми вашими свёртками. Я прошёл по проходу и увидел, что вас уже нет. Ваша жена поджидала вас на платформе с двумя жёлтыми лабрадорами. Я узнал её, потому что встречал и раньше. Не лабрадоры, а золотистые ретриверы. А что этот мужчина сказал вам? Почему он отдал книгу именно вам? Да откуда мне знать? Перед люём некогда я проходил и сказал, что вы её забыли. А я сказал: "Ладно, не примерно, Адам, прямо в понедельник и отдам". Ещё что-нибудь он сказал? Ну, хоть что-нибудь он сказал? Больше ничего. Ну что ж. Благодарю за любезность. Я убрал книгу в себе в портфель. Постикии. Бабучки улыбнулся, затем вытрясши в глаза наклонился ко мне: "Послушайте, если вас интересуют такие книги, я могу вас познакомить с одним приятелем. Вы не понимаете, в чём тут дело. Это чистое недоразумение. Извините, я сейчас вернусь". Я встал и устремился в проход, торопясь избавиться от него, но подобный поворот совершенно не входил в его планы. "Послушайте, Мне показалось, что вы знакомы с этими людьми, то как вы все трое себя вели. Никогда в жизни их не видел. Он озадаченно посмотрел на меня. А разве не они передали вам самый большой свёрток, когда мы с вами столкнулись на вокзале, у вас его определённо не было? Что? Яsterniiil si posmotrel na nego sverkh vniz. Вы в этом уверены? Да все сто. Дружище, у вас боюсь не вся дома. Вы ни почём бы не управились со всем вашим скарбом да ещё и с таким свёртком в придачу. Вы правы, спокойно ответил я. Должно быть у меня просто вылетело из головы. Ещё раз благодарю вас за книгу, ещё увидимся. Да не берите в голову. Он расхохотался, он всё ещё смеялся, когда я вышел из вагона. Я прошёл по вагонам, по ходу поезда и отыскал свободное место, скручившись так, чтобы меня нельзя было увидеть сзади, на случай, если моему попутчику вздумается отправиться на поиски. Я начал обдумывать только что услышанную новость была ошеломляющая, её последствия непредсказуемы. Единственное, что сразу же пришло мне в голову, и Соммервиль, и Пенелопа, а это наверняка были они, являлись счастьем всего этого заговора, всей этой истории с самого начала. Они участвовали в ней раньше, чем я осознал, что она началась. Должно быть, он с первой встречи загипнотизировал меня, а затем стёр воспоминания о ней из моей памяти. Этим можно объяснить постоянное ощущение, что я откуда-то уже его знаю, хотя я не могу вспомнить откуда. Этим же объясняется и то, что я чуть не забываю начисто, как он выглядит, стоит расстаться хоть на час. Но тогда каким образом Соннмервиль вторгся в мою жизнь? И другой вопрос: Зачем? Яснодно, это никак не связано с характеристикой, выданной ему Хейвертом, блестящий психиатр, с которым он познакомился на конференции врачей, практикующих гипноз в Чикаго. Всё это как-то подстроено. Всё вокруг меня подстроено. Если именно Сомервиль подсунул мне белую коробку, в которую я уложил тела собак, А я ведь так и не могу вспомнить, откуда она взялась. Тогда почти наверняка он же и внушил мне мысль убить их. Это кажется невероятным. Но как только я осъявил себе мысль, что не несу никакой ответственности за их смерть, тут же встал на своё место и всё остальной браслет с медальйоном, купленный мной для Анны в аэропорту. Фигура человека в синем пиджаке видит Нюрнберга в публичной библиотеке. Они хотели, чтоб я думал, что я параноик. Вот почему за мной следили, или вернее, меня вели. Я ничего не выдумал. Им понадобилось убедить меня в том, что я сошёл с ума. в том, что я нуждаюсь в помощи, в их помощи с тем, чтобы любой мой поступок, любой мой шаг погружал меня всё глубже и глубже в эту трясину. Когда я в последний раз возвратился из Кинтоки, у Сомервиля хватило сообразительности не оказывать на меня давления, не настаивать на встречах с ним и на возновновлении лечения. Он предоставил это занятие другим. Пенелопе, Хейверту, даже Анне. Он подсказал Пенелопе способ весьма деликатно внушить мне, что моя находка похищена из его дома, что она представляет собой недостающую подвеску из его чёртовой Оттфордской люстры. Я чуть было не клюнул на эту удочку, чуть было не поверил. Прошлой ночью они предприняли новую попытку завладеть кристаллом. Им понадобилось, чтобы я убил Анну. Не знаю, как именно ему им удалось меня это мучить, да и неважно как, потому что слава богу, покушение оказалось безуспешным, но тогда они заставили меня отправиться к Самервилю. А он сплёл для меня очередную паутину своих измышлений, назвал меня убийцей, пригрозил отправить в тюремную психиатрическую лечебницу. Он понимал, что мне придётся раз и навсегда разоблачить его ложь. Но на этот раз потребуется принести ему то, чем он и хочет завладеть непревержимое доказательство. История повторилась. Сейчас мне стало ясно полное значение того, что должно было произойти. В конце концов, все сдалось в точности такая же ситуация, какая привела к гибели Макмеллея. Дочь, но так же как Магнус не осознавая, что он делает, отдал талисман старцу в пещере. Я сейчас собирался передать его Сомервилю по собственной доброй воле. Поизрычал на выходе из туннеля и помчался в южном направлении уже по городу. Мы ехали в сторону 125-й улицы, последняя остановки перед центральным вокзалом и по обеим сторонам дороги илка и трущоб и убоги на гетташке гарлем а что если меня поджидают на перон решение необходимо принять именно сейчас уклониться ли от встречи или дать поймать себя в ловушку уже осознавая что это ловушка чтобы посмотреть что из этого выйдет я ведь столько ещё остаётся загадочно кто такой самервиль кто такая пенилопа как они меня нашли Пересекались ли наши дороги в прежних существованиях? Является ль он перевоплощением старца, а она Нуалы, или они всего лишь современные адепты старого волшебства, чуродие его помощница, посланные в наш хрупкий, исполненный спеси и самообмана мир властью хозяина, пребывающего в затерянной в бездне веков и покрытый туманом юдоли? Всё, что известно мне наверняка, заключается в том, что сам Мервиль использует меня для того, чтобы завладеть кристаллом, что ему самому по какой-то неизвестной причине не дано совершить, и что во чтобы это ни стало, я обязан не допустить, чтоб кристалл попал в его руки. На карту поставлена судьба всего мира. По веноизмгновенному импульсу я встал, подхватил портфель и пошёл по проходу в сторону выхода. Проводник прошёл по вагону, объявляя остановку, и поезд прибыл на 125-ую улицу. Двери с шипением раскрылись, я вышел на платформу. Ярко светило солнце, и воздух был непривычно свеж. Пару минут я постоял, глубоко вдыхая его. Двери поезда закрылись у меня за спиной. В тот момент, когда поезд тронулся, я обернулся и мельком увидел своего попутчика в сером костюме. Он неподвижно сидел у окна. Он тоже меня увидел и повернулся ко мне, широко раскрыв рот и шевеля подбородком, как будто хотел что-то сказать. Было полпервого. Встреча с Сомервилем назначена на час. По лестнице Я спустился с высокой платформы на улицу и возле грузового лифта нашёл телефон-автомат. Я набрал номер Хейверта. На другой стороне улицы, прислоняясь к полосатой красно-белой будке торговца хот-догами, стоял человек, откровенно следивший за мной. Я поглубже забрался в будку и прижал к телу портфель, чтобы наблюдатель не заметил, что он прикреплён цепочкой к моему брючному ремню. Я услышал несколько длинных гудков, а затем повесил трубку. Я подождал 5 минут. Наблюдатель ушёл. Я вновь набрал номер Хейверта. На этот раз успел раздаться только один гудок. Трубку подняла Анна. Не называй моего имени. Ты одна? Или кто-нибудь теща в комнате? Никого, но я почувствовал, что при звуке моего голоса у неё перехватило дыхание. Не называй моего имени. Хорошо. В том, что произошло сегодня ночью, есть определённый смысл. Я не могу сообщить тебе этого по телефону. А где ты? В городе? Ты идёшь к Сомервилю? Нет. Мне надо встретиться с тобой. Ты согласна? Я Анна, прошу тебя. Я не сделаю тебе ничего плохого. Мы можем встретиться в любом месте, по твоему выбору, на улице, где полно народу, где хочешь, но мне нужно объясниться с тобой это всё, о чём я прошу. Пожалуйста. А тебе не кажется, что лучше было явиться на встречу? Её тон несколько смягчился. Ты не здоров, дорогой. Поговорить мы могли бы и позже. Когда ты услышишь то, что я собираюсь сказать тебе, ты переменишь своё отношение к доктору Сомервилю. Это он убил наших собак. Анна, он, а не я. Я был всего лишь орудием в его руках. На другом конце провода ничего не ответили. Анна. Да, я слушаю. Я просто я просто не знаю, что сказать. Скажи, что ты согласна. Пожалуйста, скажи, что ты согласна. В разговоре возникла ещё одна долгая пауза, затем Анна быстро произнесла: "Хорошо. Я встречусь с тобой. Давай встретимся в церкви Риверсайд, когда ты там будешь. Через полчаса я буду ждать тебя. Но не говори никому, куда ты идёшь, никому, ты поняла? Хорошо. Договорились. Я люблю тебя. Всего хорошего, Мартин.